Глава двадцать Светлана мне не ответила. Ни в этот день, ни на следующий. А вот в пятницу утром меня снова разбудил стук в дверь. Только не строевая. Подумал я, вставая с кровати. Но стоило открыть дверь, как весь сон рукой сняла. «Иван Федорович, а вы что?» Закончить он мне не дал. «Алексей, собирайтесь. Сегодня вам придется пропустить занятия». «Почему?» Я искренне недоумевал, что происходит. Воронцовы хотят стать основными меценатами для нашего училища. Сегодня приедут к генералу. Это если без подробностей. Понял. Кивнул я и начал спешно собираться. Потянулся к форменным штанам, но куратор меня остановил. Одевайтесь в гражданское», — указал он. Пришлось доставать из шкафа джинсы, футболку и кроссовки. Все это было куплено в начале осени, а уже приближалась зима. Так что надеюсь, что мне не придется мерзнуть на улице. Ведь и зимний пуховик я купить не успел. Все откладывал этот момент, чтобы сэкономить. Планшет я оставил на столе, поскольку после ночных просмотров Макара он снова был разряжен. Телефон положил в карман джинсов. Накинул куртку, а затем и рюкзак с кирпичом. «Но зачем вам рюкзак?» С прищуром посмотрел на меня Иван Федорович. Он заметил, что я постоянно его таскаю, но никогда не открываю и ничего оттуда не достаю. Там ценный талисман, — уверенным тоном ответил я. Так что без него не пойду. Ладно. Надеюсь, это не артефакт для приманивания регатов, — отшутился куратор. Но я уловил в его словах серьезность. Однако не стал заверять Ивана Федоровича, что регатам плевать на мой кирпич. Поэтому лишь мотнул головой, чтобы куратор понял. Шутку я не оценил. Выйдя из комнаты, я направился к лестнице, чтобы проделать свой обычный путь к выходу из училища. Но Иван Федорович меня остановил, положив руку на плечо. Нам в другую сторону. Он указал на комнату коменданша. В коридоре было пусто и тихо. Все кадеты еще спали, поскольку до пробуждения оставался целый час. Иван Федорович постучался в комнату коменданша, и она сразу открыла дверь. Вид у женщины был бодрый, она явно была предупреждена. «Вы долго. Идите за мной», — указала женщина, закрывая за нами дверь. И здесь была не комната, как у кадетов, а настоящая квартира с отдельной кухней. Мне под ноги выбежал персидский кот и начал тереться. Видимо, ему надоело разбрасывать шерсть по квартире, и он решил наделить ей еще и меня. «Сюда», — указала женщина на кухню и грозно посмотрела на кота. Умное животное сообразило, что дальше идти нельзя, и осталось в коридоре. Ремонт на кухне был сделан по последнему слову техники, так что у меня возникла мысль, что родители аристократов помогают ей отдельно, чтобы следила за их детьми. Впрочем, за меня ей не платили, поэтому я быстро выбросил эту мысль из головы. Иван Федорович помог женщине отодвинуть кухонный стол, и она убрала с пола лежанку для кота, которая лежала под ним. Плитка под мрамор была выложена большими квадратами, каждая сторона которого была по полметра на глаз. Комендантша достала из кармана карточку, такую же, какой открывались все комнаты в общежитии. Она наклонилась и просунула ее в отверстие между плитками, и на миг полоска стыка загорелась зеленым. Четыре плитки поднялись, открывая проход. «Вот эта система!» — протянул я, смотря на лестницу, ведущую вниз. «Надеюсь, что она ведет на первый этаж, а не к ненавистным подземным тоннелям». «Уходите. Времени мало осталось». Иван Федорович кивнул и прошел первым, а я за ним. Здесь была обычная лестничная клетка, ведущая на первый этаж. А по периодически встречающимся люкам подметил, что она соединяет все этажи главного корпуса. Вышли мы на первом этаже. Но не где-нибудь в коридоре, как я рассчитывал, а прямиком на улицу. И дальше Иван Федорович повел меня отнюдь не в сторону КПП, а к высокому забору, который огораживал все училище. Там тоже оказался тайный проход, у которого дежурили двое солдат. Судя по форме, работали они в соседнем корпусе, а сюда пришли только для того, чтобы выпустить нас. Один из мужчин достал знакомую мне карточку, и на этот раз она оказалась в стыке забора, активируя скрытый механизм. Раздался тихий треск — а затем щелчок. И солдат молча отодвинул часть забора, как обычную дверь. Иван Федорович благодарно кивнул мужчине, и мы вышли прямо на парковку. Среди одинаковых бронированных автомобилей отыскали тот, что принадлежал куратору. И я сел на переднее сиденье. «Зачем такие сложности, если мои родственники еще не пришли?» — уточнил я. «У КПП стоит три подозрительных автомобиля». Ответил куратор и повернул ключ в замке зажигания. Я успел сто раз пожалеть о том, что написал сестре. Но иного способа выйти на доверенных членов семьи не было. Однако ни по моей страничке в социальной сети, ни по сообщению не вычислить, что его писал именно Алексей Воронцов. Тогда что сейчас происходит? Банальная проверка? Или кто-то из братьев так проверяет свою догадку? Ведь родственники должны были знать, что я видящий. «А кто еще мог послать сообщение из училища для видящих магов?» «А что будет после?» — спросил я о самом главном. «Переводиться в другое училище мне не хотелось. Я успел обзавестись друзьями и привыкнуть к этому месту». «Не знаю, честно. Будет зависеть от действий ваших родственников. Они же могут и камеры нам новые поставить, сами понимаете», — ответил куратор. «Понимаю. И думаю, одним посещением они не успокоятся». «Именно, речь идет об очень больших деньгах». Я мысленно усмехнулся. «Кто-то из родственников делил наследство, а еще долг кости за подарок Кутузову не вернул». «Кстати, о деньгах. А какого числа зарплата?» — уточнил я. «Вы серьезно?» «Да, мне надо долги отдать». «И помочь Лисе с деньгами», — мысленно добавил я. «Обычно в имперских организациях платят каждые две недели» в начале и конце месяца, но по датам не сориентирую. Попробуйте включить уведомления в приложении банка». Я кивнул и достал телефон, чтобы так и сделать. Еще не до конца разобрался в местных приложениях, поэтому совет был полезен. Машина тронулась, и мы поехали. «Куда держим путь?» Спросил я, пока просматривал настройки своего банковского счета. «Загород. Вам сейчас лучше покинуть город. Будем ездить по дорогам до вечера?» Насторожился я, понимая, как это опасно, когда вокруг бродят голодные монстры. Я планировал доехать до ближайшего города и пересидеть там. До вечера, если повезет. Если нет, то до понедельника. А дальше будем действовать по инструкции от генерала. Новости не радовали от слова совсем. Через 15 минут мы выехали из города. Моросил мелкие дождь и дворники, убирали капли из полинепробиваемого стекла автомобиля. Лежащий в руках телефон зазвонил. Но вместо привычных цифр на экране было написано номер скрыт. Я писал Свете, сообщение с планшета, и номер свой нигде не светил. Поэтому решил, что это Серега беспокоится, куда я делся. Как раз сейчас время завтрака в училище. «Алло?» Ответил я в трубку, но сам оставался настороженным. Иван Федорович косо посмотрел на меня, внимательно слушая. «Кто это?» Спросил я. Алексей. Задал вопрос человек с незнакомым голосом. Я не стал отвечать и уже хотел сбросить звонок, достать и сломать сим-карту. И докучи выбросить телефон в окно. «Это Евгений. Не бросай трубку. Я узнал твой голос». Светлана доверяла Евгению. Он забрал ее из больницы, но что стало с сестрой дальше, я не знал. Могу ли я доверять ему? Для меня это был совершенно незнакомый человек однако если не выслушаю не узнаю говори сказал я этот звонок защищен от прослушки мне доподлинно известно что александр направил своих людей чтобы устранить тебя сейчас я продиктую тебе адрес езжай туда откуда мне знать что это не ловушка спросил я хотя не рассчитывал услышать адекватный ответ как минимум потому что александр ищет и нас И он ни перед кем не остановится, чтобы получить наследство и замести следы. Вас? Света со мной. Это стало главным аргументом. Брат рисковал, сообщая мне о Свете. Но сестра была не мой, поэтому я не мог попросить передать ей трубку, чтобы она подтвердила слова брата. Стоит ли довериться и рискнуть? Или лучше пересидеть в соседнем городе, как планировал Иван Федорович? «Диктую адрес», — продолжил брат и надеюсь на твое благоразумие. Удостоверься, что за тобой нет слежки. Частный поселок Озерный. Помнишь, где там находится наш летний дом? Конечно, я не помню. Но раз брат с сестрой скрывались именно там, то навряд ли адрес можно найти в Глобале. Не помню. У меня проблемы с памятью после покушения. Ответил я, специально не уточняя, какое именно покушение. Улица Доброго мыса, 13-й дом. Хорошо, буду. Ответил я и сбросил звонок. А затем, как и хотел, достал и сломал сим-карту. Открыл окно и телефон, отправился прямиком туда. Теперь меня найдут только если узнают про Ивана Федоровича. «Кто звонил?» — спросил куратор. Его больше смутило, что я продолжил разговор по телефону, нежели выбросил устройство в окно. «Евгений Воронцов. Он предлагает помощь», — ответил я. «Вы ему доверяете?» Я мало что помню. Хотел сказать о жизни своего предшественника, но вовремя остановился. Он сказал, что Света с ним, — продолжил я. И назвал адрес, чем очень рисковал. Но я не уверен, что там нет ловушки, — закончил за меня куратор. Да. А констовары, случайно, не у вас? Нет. Я должен забрать их завтра, чтобы отдать вам для подзарядки. Пока призраки на заданиях. Ясно. И снова в мыслях я оказался на распутье двух дорог. В рюкзаке лежал кирпич с заключенным в него призраком. Макар мог легко проверить слова брата, но стоило ли сообщать о призраке Ивану Федоровичу? Хотя сам иной раз удивляюсь, как смог сохранить существование Макара в секрете. «Вы сомневаетесь?» — спросил куратор, видя мое задумчивое выражение лица. «Да, сложно доверять людям после всего произошедшего». Я могу оставить вас в ближайшем городе, а сам съездить на разведку, предложил Иван Федорович. Не стоит вам так рисковать. Я решился. Раз уж рискнул и написал сестре, доверившись ей, то стоило идти до конца. Иван Федорович не раз доказал, что умеет хранить тайны. Что он на моей стороне. И это несмотря на то, что я рассказал ему об убийстве в больнице. У меня есть план получше, продолжил я. Какой? «В рюкзаке еще один призрак». Вот так и знал. Воскликнул куратор, словно я подтвердил то, о чем думал не одну неделю. Как вы догадались? Ну а зачем еще в здравом уме носить с собой кирпич? Или вы думали, что я не проверил содержимое вашего рюкзака? Правда, не понимаю, почему вы до сих пор не перепривязали его к чему-нибудь полегче. Привык к нему. Просто ответил я, на что куратор лишь хмыкнул. Ладно. На какое расстояние может отходить ваш призрак? На 600 метров раздался в салоне голос Макара. Было же 500, парировал я. Теперь 600, недавно проверял. Признался призрак, но показываться не спешил. Хм, а ваши подопечные могут отходить лишь на 300. Одна Лариса Дмитриевна научилась на 500, прокомментировал куратор. Макар, ты сможешь проверить дом? Обратился я к призраку. «Да, я все слышал», — ответил Макар. «Проверить на наличие ловушки. Но как мне отличить обычных охранников от тех, кто вас поджидает? Они же выглядят одинаково. Хоть бы цвет костюмов меняли, а то все в черном». «Послушай разговоры, брата и сестры». «Ладно, только адрес потом напомните». «Доброго мыса 13. Тренируй память», — указал я. «А город-то какой?» — спросил куратор и остановил машину на обочине. Я посмотрел во все окна. Регатов поблизости не было. Но на ходу было сложно забить адрес в навигатор. «Поселок Озерный», — сообщил я. Иван Федорович забил нужный адрес в свой телефон, и приложение навигатора обвело маршрут. Точнее, оно выдало три варианта, из которых куратор выбрал самый короткий. «Часов через пять доедем», — сообщил куратор, и машина снова тронулась. «На заднем сиденье есть пакет с едой, если проголодаетесь». «Спасибо», — ответил я и потянулся к пакету. Пока ел сэндвичи и запивал чаем из термоса, размышлял, что свидание с Нелли придется перенести на неделю, если оно вообще состоится. Да и Кутузов начнет задавать вопросы о несостоявшейся совместной стажировке. «Но это все мелочи по сравнению с тем, что будет, если меня раскроют». Не сомневаюсь, что брат начнет настоящую охоту. Оказалось бы, одна семья, где деньги и власть стали важнее людей. Внезапно на телефоне Ивана Федоровича высветилось окно на весь экран. Впереди замечена стая регатов. «Желаете сменить маршрут?» — прочитал я надпись. «Ткните, да», — попросил куратор, и я нажал на нужную надпись. Приложение навигатора сразу выстроило новый маршрут который был длиннее на целых 100 километров. «Теперь пишет, что ехать 7 часов», — сообщил я. «Лучше дольше, но безопаснее», — констатировал куратор, и я не мог с ним не согласиться. «Стая регатов может остановить целый конвой из пяти машин, а мы ехали на одном авто. Такие перемещения, в принципе, считались самыми опасными». «А как приложение обнаружило стаю? Их же и через спутник не разглядеть», — поинтересовался я. Дежурные видящие сообщают, если замечают монстров. А там уже оператор заносит информацию в приложение. Мы ехали долго. На трассе радио перестало ловить, а всю музыку с флешки Ивана Федоровича и мы прослушали по третьему кругу. Вскоре куратору это надоело, и он выключил повторяющуюся песню. Спать уже не хотелось, а телефон я выбросил. Единственным развлечением в дороге оставались разговоры. «Доброго мыса, тринадцать». — проговорил Макар, тем самым сообщая, что смог сам запомнить адрес. Хотя на его память не рассчитывал и планировал напомнить адрес, когда мы приедем в поселок. «У вас умное привидение. За другими мертвыми подопечными замечено, что они не в состоянии долго удерживать в уме информацию, поэтому их теперь отправляют лишь на краткосрочные задания», прокомментировал куратор. «Он развивается. Сперва тоже не мог ничего запомнить», — ответил я. «Интересно. расскажите как?» Я поведал, как Макар научился не оставлять следов, видоизменять тело и даже создавать из энергии дополнительные предметы, вроде пиратской шляпы. Однако умолчал про умение призрака материализовать себя на время. Подобная информация могла нести последствия, если дойдет до имперских структур. «Вы не перестаете меня удивлять, Алексей. Не зря я с самого начала подозревал, что подобный дар не встречается у простолюдинов. Стоит отметить, что в этом мире царили типичные законы аристократии. Они стремились сохранить свою кровь, и поскольку аристократия началась от магов, среди них она и продолжила развиваться. Обычные магические способности передавались по наследству, поэтому среди простолюдинов они появлялись лишь у бастардов, Либо в богатых семьях, которые также топили за чистоту крови. Либо же это были видящие маги, поскольку этот дар распределялся скорее случайно, нежели по какой-то родовой системе. Поэтому в нашем училище было полно простолюдинов. Но в обычных академиях магии в основном учатся только аристократы. «Не совсем вас понимаю. Видящий маг может родиться в любой семье», — ответил я куратору. Этим разговором хотел лучше понять, как передаются магические способности в этом мире. А то статьи в «Глобале» часто противоречили друг другу. Училище собирает статистику. Тайна, конечно. Но с вами поделюсь, раз мы дошли до подобного уровня доверия. Среди простолюдинов нет сильных даров. Там мелкие источники, которые мало на что способны. А вот когда рождается видящий в семье магов — Он берет свой потенциал из источника, передаваемого по наследству. Значит, у аристократов всегда будет преимущество. Именно так. И чем старше семья, тем сильнее дар. Поэтому самые большие источники у княжеских детей и наследников императора. Сделал я свои выводы. Да. И знаете, давно хотел вам сказать. Тот поступок в больнице. Я не ожидал, что вы на такое решитесь а потом понял, что на вашем месте поступил бы так же. Семья важнее всего. Зря я вас осуждал. Еще бы мои братья думали так же. В семье не без... Договорить Иван Федорович не успел. Машину повело в сторону, и мы чудом не врезались в дерево. Сосна бы, конечно, не выстояла перед броней автомобиля, но это бы нас задержало. Куратор смог остановить машину в нескольких сантиметрах от дерева. На дороге не было ограждений, поэтому мы немного заехали на траву. Твою ж, Варгулсон, колесо пробило. Как такое возможно? Спросил я, поскольку эти машины делались невероятно прочными, чтобы избежать всевозможных поломок на дороге. Не знаю. У колес толщина в несколько сантиметров. Придется выходить и латать. Говоря это, куратор нервно сжимал руль. Я помогу. Говорите, что делать. Он кивнул, и мы вышли из машины. Предварительно осмотрелись, и регатов не нашли. Куратор достал из багажника специальное устройство для накачки шины и прокладку, которую следовало поставить на место пробоя. Но это место еще предстояло найти. Иван Федорович начал осматривать шину, пока я стоял рядом с нужными инструментами. Внезапно по спине пробежали мурашки. А затем из леса раздался вой, «Словно поблизости бродит стая волков, но какого они воют?» «Животных не стоит опасаться, но все же следите за лесом», — указал мне куратор. «Отпугнем магии или выставим щит, если нас заметят хищники». Хотя и без его наставления я всматривался в чащу осеннего леса, и интуиция меня не обманула. Один за другим из леса стали выходить волки. И ладно бы это были обычные звери, которых легко отпугнуть магией, но нет. Они сами излучали магию. Нас окружило 13 волков. Они двигались так быстро, что мы не успели выставить щит. Каждый из волков был выше меня на целую голову, если судить по высоте холки. Мы с Куратором застыли, готовые в любой момент прятаться в машине. Но любое резкое движение могло спровоцировать стаю на атаку. Одно дело регаты или дикие звери. А как бороться с теми, о ком ничего не знаешь? Глаза мутировавших существ горели синим огнем, а из пасти валил голубой дым. «Это еще кто?» «Не знаю», — ответил куратор. И один из волков в прыжке набросился на него.